Глава 30. Даниэль. Мой хитрый план почти удался. В отсутствие н е к р о м а н т а я почти подобрался и даже немного понравился р ь я н е Я планировал стать превосходной заменой, а затем вытеснить из её сердца н е к р о м а н т а н о д а р н е т разрушил мои планы, появившись, как всегда, не вовремя. р ь а н а забыв про то, что всё-таки ответила на мой поцелуй, вломила мне в челюсть а затем приправила антидраконьим заклятием. Взвыл, минут десять отлёживался от боли. Благо, моя драконняя регенерация ускорила процесс заживления. Вскоре я вновь почувствовал себя человеком. Вернее, живым существом. Человеком при всех моих способностях назвать меня было крайне сложно. Дарнет всегда вставлял палки в колёса. Когда я учился на четвёртом курсе, этот несносный некромант поступил на шестой. отвоевав внимание части старшекурсниц. Неприступный, холодный, он так и манил глупых девчонок своей загадочностью. И вот теперь в него влюблена неглупая красивая девушка, боевой маг. Она должна стать моей во что бы то ни стало. В конце концов, разве дракон хуже некроманта? Надеюсь, эта парочка сильно поссорится после нашего поцелуя. Дарнет видел достаточно, чтобы поверить глазам, а не словам Рьяны. Их я нашёл в коридоре главного входа. Использовав чары невидимости, я подкрался как можно ближе, чтобы услышать их разговор. К сожалению, они не выглядели ссорившимися. Напротив, походили на тех, кто успел помириться, пока я отлёживался. Еле-еле совладал с собой, чтоб не заскрежетать зубами. Это было до невозможности сложно. «Все мои старания коту под хвост!» Но внезапно их разговор перешёл на обсуждение того, зачем Дарнет на самом деле приехал. В отличие от меня, Риана была знакома с антимагической группировкой и даже участвовала в расследовании в своей прошлой академии. «Очень многих тяготитых дар», — шепотом повторил я и усмехнулся. «Да уж, действительно. Если бы Дарнет хотя бы на день оказался бы в моём теле, хотя бы попытался понять, каково это быть драконом, вечно голодным, вечно злым и возбуждённым...» Он бы понял, почему я хотел бы отказаться от этого дара. Дар ведь в с е г лишь некромант. Если он захочет, то может и не общаться с мертвяками». «Но как вообще маг с таким даром мог заполучить любовь д е в у ш к и Я слушал их неотрывно, пока н е обсуждали дело. А затем они перешли к примирительной части и начали лобызаться друг с другом. Закатил глаза. «Этого мне только не хватало». Скрылся из коридора, сняв чары невидимости Мой желудок напомнил мне, что с утра внутри ничего не было, и я решил, что пора заглянуть в трапезный зал. Без энтузиазма жевал говяжье мясо, размышляя о текущих событиях. За соседним столом ворковали четверокурсницы, косо поглядывая на меня. Улыбнулся, махнув им рукой. Они засмущались, покраснев и спрятав личики в свои красивые ладошки. «Ну что?» «Кто из вас будет смелый и составит мне компанию за обедом?» — хмыкнул я, подозвав их. К сожалению, смелой не нашлось. Одно радовало — я по-прежнему пользовался популярностью у противоположного пола, а иногда даже и у своего. Это с Рианой мне не повезло. Она была околдована некроманскими чарами. Знать бы, как их снять. И тут совершенно случайно я понял, что должен делать дальше. Я знал, как прервать этот порочный круг.